Глава 57. эби ворочилась в постели, вспоминая лежащее на полу тело Эрика Лейтона. Он позвонил в полицию несколько часов назад, если бы она приехала раньше. Жизнь полицейского полна сожалений. От решений, которые принимаются за секунды, может зависеть, останется человек в живых или умрет. Неправильно маркированный волос на месте преступления подарит преступнику свободу. Минутное колебания в опасной ситуации и могут появиться убитые или раненые. Если сказать или сделать что-то не то, разразится катастрофа. За годы работы в полиции таких моментов накопилось много. И по ночам они преследовали Эбби. Пришлось научиться отгораживаться от них. Сколько ни сожалей, время не остановишь и прошлое не изменишь. И все же, если бы только она приехала пораньше... Малин откинула одеяло и поплелась в ванную Кожу на ладонях соднило. Хотелось открыть кран, подставить руки под прохладную воду, взять мыло, методично тереть кисти. Испытать знакомые приятные чувства от того, что ногти сдирают грязь, омертвевшие клетки кожи, Ну и микробов, конечно. Эбби сделала над собой усилия, вышла из ванны и закрыла дверь. Вернулась в спальню, залезла в постель, взяла телефон и отправила сообщение Исааку в надежде, что он еще не лег. Друг детства обычно засиживался допоздна. Однако сейчас ответа не было. Эбби вздохнула, взяла с ночного столика ноутбук и включила его. Она собиралась написать несколько писем. или, может быть, почитать статью о том, как действовать при общении с членами секты, но вместо этого навела курсор на знакомую иконку. Если бы ярлычки на экране компьютера могли изнашиваться, у этого точно были бы потрепанные углы. Лейтенант Малин дважды щелкнула по значку, и на экране появился знакомый текст. Алло, алло. Привет, меня зовут Ник. А как тебя зовут? Голос добрый. Но это один из них. Эбигейл. Она сжимает трубку потной ладошкой. Где-то сзади всхлипывает Идан. Вокруг столпились остальные. Какое чудесное имя, говорит Ник. Сколько тебе лет, Эбигейл? Семь с половиной. Висок упирается холодно и дуло ей больно. Он держит пистолет у моего виска. Эбигейл начала дрожать, читая расшифровку беседы. События той ночи встали перед глазами еще отчетливее, чем раньше. Ситуация развивалась стремительно. Сначала вооруженный конфликт, семеро убитых и огромное количество раненых с обеих сторон. Затем прекращение огня и телефонный звонок. «Говорит, что вы стрелят, если вы войдете», — произносит Эбигейл. «Говорит, чтобы вы оставались на месте». Она смотрит на Исаака. Оцепенев от страха, друг сидит на полу, вцепившись в свой маленький рюкзачок. «Кто держит пистолет у твоего виска «Отец уилкокс». «Можешь дать ему трубку?» дуло еще больнее, впивается в кожу Эбигейл. Она поднимает глаза на Моисея и натыкается на суровый и безжалостный взгляд. «Скажи им», — произносит отец. «Нет», — отвечает Эбигейл Нику. Он говорит, чтобы вы держались подальше. «Хорошо, мы так и сделаем. Где ты сейчас?» Она оглядывается. Скамьи, перевернутые столы, подпирающие дверь. Все члены общины собрались в центре зала. «Мы в столовой. Все шестьдесят два человека. Вы должны оставаться на месте, иначе отец увидел, как свои стрелит». Он говорит, что через час... начнет отпускать людей, если вы будете держаться подальше. Я понял. Можешь дать трубку кому-то из взрослых? Нет. С копами может разговаривать только она, Эбигейл. Только у нее есть такое право. Мне пора. Подожди. Эбигейл вешает трубку, снова смотрит на отца Уилкокса и видит в его глазах удовлетворение. Ее распирает от гордости. Теперь запри дверь, — спокойно говорит Моисей. Она подчиняется. Замка нет, только засов. Эбигейл приходится встать на цыпочки, чтобы задвинуть его. Защелка легко скользит. Теперь они заперты изнутри. Все члены семьи под защитой. Эбигей закрыла ноутбук и убрала его. Она помнила свою наивную уверенность. Опасность подстерегает снаружи. Теперь им ничего не грозит. Лейтенант Малин попробовала восстановить в памяти момент, когда Моисей Уилкокс разжег огонь, но не смогла. Перед глазами стояли лишь языки пламени и... «Дым!» — кричат люди. «Ничего не видно!» Она сильно кашляет. «Нужно открыть дверь!» Эбигейл бежит, прижав ладонь к рту. «Она должна отодвинуть засов, распахнуть створки!» Сзади раздается крик Идден. «Эбигейл, уходи оттуда!» «Ей нужно открыть дверь». Исаак хватает и оттаскивает ее. Раздается взрыв. Эбигейл чувствует жгучую боль. Рука тянется к шее. Эбби судорожно вздыхает, проводя пальцами по шраму, которому уже не один десяток лет. Накатывает усталость. «Сколько ни вспоминай, прошлое не изменить». Невозможно переместиться на несколько часов назад И спасти Эрика Лейтона Но лейтенант Малин все еще нужна Натану И она должна хоть немного поспать